Близился верхний исток Ингула, первый, если считать, отроси. Дубовые рощи стеснили степную дорогу до узкого прогала, знакомого росичем горло змеиного пути. Скоро будет узость, где от леса до леса не более четырех сотен шагов. Степные люди сбивались в кучу для удара, задние подтягивались, передние придерживали, помня об осторожности. И слабожане дали волю лошадям. Свежие кони взвелись, и тонкие травы не успевают согнуться. Будто в былинках родились великие силы и бросают всадников все вперед и вперед. Уже не скачут, летят над степью чудесные всадники. Поворот, еще поворот, ветер хватает топот, и, как из прощи, назад уносятся твердые камни ударов. Вот и нужное место, Ратибор закричал, указывая влево. Слобожане птицами порхнули капушки, твердо удерживая поводья и сжимая колени, чтобы кони не побились о деревья. С полуслова поняв волю старшего, каждый закрепил оголовье заводных лошадей за дерево. И взор уже в поле, и стрела уже на тетиве. Ждать видно недолго. Жаркий пот струился по лошадиному телу, лошадь не шевельнется. Конь ждет, зная чудесной общностью с всадником, что задумано дело, и дело должно совершиться. Медленно впивается жало овода в тело притихшей лошади. Медленно наполняется кровью серое брюшко злобного мучителя. Ему нет дела до людей. Он хочет насытиться и отложить яички, чтобы продлить свой род, неизвестно зачем. Мгновения неподвижны, как вода в речной заводе. На вершину дуба, битого громом, упал ворон. Он был так же черен, как сучья, опаленный гневом перуна. Птица с приподнятыми крыльями была похожа на человека, вздернувшего плечи. Ворон не верил затаившимся людям. Блестя горькой ягодой глаза, он был готов к бегству. Он знал, человек не берет ворона, и все же боялся. Дурно тому, кто мучает себя лишними страхами от излишнего знания. Плохой из него будет воин. По скупости души он старается так поступить, чтобы совершить задуманное без потерь, и все потеряет. В тишине зябко дрожали пугливые листья робких осин. Не сдержавшись, конь ударил хвостом. Жесткая прядь просекла раздутая брюшка овода, брызнула кровь. Раздался звук трубы. Хазарин, надув щеки, дребезжал в пустую кость. Звал своих, подгонял. Солнце светило слабожанам в затылок, хазарам в лицо. Хазары скакали кучно, дав коням полный мах. Думали степные, что догоняют усталых, слабых числом росичей, спешили прямо на солнце. Умей выбрать засаду, зная и ветер, и свет, на кого бы ни засел, и на зверя, и на человека. Будто опуская с размаху топор с криком выдохом Га! Слабожане всем телом бросили первые стрелы. Еще рубила жильная тетива дубленую рукавичку, защиту левой руки. А правая уже клала новую стрелу, уже тянула-рвала тетиву. И гнется тугой лук колесом, над ухом срывается тетива с пальцев. И опять вслед стреле рвется из груди не то вздох, не то выкрик. Никто не видел, как от боевого гнева постарели молодые лица. Стрелы шли густо, тяжелые, крепкие, с пером весеннего матерого гуся. Хазары падали, падали хазарские кони, сбитые уздой, которую тянули мертвеющие руки. Росские стрелки, не мигая, брали цель, высоко поднимаясь на стремени. Росичи делали дело, вложенное в ум и в руки трудными годами учения. Убивали верной смертью тех, кто хотел убить их. Ни один хазарин не проскочил мимо засады, ни один не успел повернуть. Вперед умчались кони, лишенные всадников. Назад не вернулся ни один, как всегда. Кто-то из сбитых хазаров попробовал встать. Меч довершил побоище. Скорее, скорее! Ратибор помнил об отставшей второй шайке хазаров. В слобожане вырывали из тел драгоценные стрелы. Владельцы отменно борзых коней на поле боя полегли хазарские богачи. Невзятой останется богатая добыча. Времени нет ничего. Торопись, торопись! Гибнут после удачи воины, забывшие себя от жадности. Спеша слабожане хватали хазарское оружие. Громко звал Ратибор разбирать заводных лошадей, которые ерились от запаха крови. На поле, где лежало былое городище длинноруких людей, тросичей шарахнулись хазарские лошади. Сбившись вместе, они тянулись к траве. Слабожане развернулись и погнали живую добычу. Ратибор знал, что хазары непременно запнутся на телах своих, и все же чувствовал на своей спине хазарскую стаю. Молодой вожак хотел сберечь чистой боевую удачу. Броско скакали прыткие кони, всей силой костей, мышц и дыхания. Впереди уходили, шпоря себя пустыми стременами, хазарские лошади. Злая дорога, в несчетный раз политая кровью, дико и мощно бежала назад от людей. Ветер, остужая горячие тела, свистел в ушах, наполняя раздутые ноздри чистым воздухом леса и степи. Были вольная воля, разгул, боевое веселье. Никто не помнил о смерти, и все были равно бессмертны. И люди, и кони.